Глава пятая Ченстахов встретил его легким дождиком и тончайшим запахом березового дыма, разбитые мостовые, многочисленные лавки, каменные лобазы, протянувшиеся за горизонт, множество торгового люда, вдвое больше простых работяг, перегружающих, таскающих, сортирующих и громко орущих при этом встречу вылетел улыбающийся водитель кобылы, вернее, Чалова-Мерина. — Куда едем, ваше благородие? Мигом долетим. — Штаб четырнадцатой бригады. И не гони. Доехали за пять минут. По лужам и грязи, по узким кривым улочкам, попутно едва не задавив важного гусака и пару голенастых куриц. Ограды или хотя бы часовых не обнаружилось, что позволило спокойно дойти по коротенькой аллейке до самого штаба. Но все ж караульные были внутри здания. При виде корнета один моментально вытянулся, отдавая честь по-ефрейторски. Тем временем, выбравшись из-за углового столика, уже спешил к незнакомому офицеру пожилой унтер. «Здрав желаю, ваш брать! Караульный начальник младший унтер-офицер Пудовкин! Кому и как прикажете о вас доложить?» Согласно предписанию, явился в штаб бригады для получения приказа о дальнейшем прохождении места службы. Извольте следовать за мной. Шагая по натертому, чем-то блестящему дубовому паркету за своим проводником, князь заодно поглядывал по сторонам, но особенного ничего не высмотрел. Одно слово. Очередной казенный дом. Высокого начальства тоже не увидел, по причине его отсутствия. И хорошо. Все вопросы... Решила недолгая беседа с бригадным адъютантом, штаб-ротмистром Прянишниковым, кратко разъяснившим молодому офицеру некоторые тонкости службы. К примеру, бригада делилась на отделы, отделы делились на отряды заставы. И Олькушский отряд, а точнее его второй взвод, уже полгода плакали и ждали, когда же Александр приедет к ним. Командует четвертым отделом подполковник Росляков Валентин Петрович. Штаб расквартирован в городке Олькуш-Меховецкого уезда Келецкой губернии. Непосредственным вашим командиром будет штаб мистер Блинский. Ах да, вам еще в обмундировальную мастерскую, и не забудьте зайти к казначею, получить аванс. Советую вам, князь, построить второй полевой мундир именно тут, потому как в городе Портные похуже будут, уж поверьте мне на слово. да -с. последний вопрос, ежели позволите, где вы остановились? «Пока нигде, господин ротмистр, с вокзала сразу в штаб». «Похвально, весьма похвально, князь. Опять же, рекомендую воспользоваться гостевыми апартаментами на втором этаже. Когда будете отправляться, прошу захватить несколько писем для вашего отряда, так сказать, попутно. Удачи!» «Благодарю за беседу, господин ротмистр». Мастерская имени Мундира была закрыта на большой ржавый замок, зато значей был на месте. Он недовольно отсчитал жиденькую стопочку ассигнаций и с надеждой поинтересовался. — Вам уже приходилось у нас бывать? — Да нет, как-то не доводилось. — Вам понравится, уверяю. Особенно площадь с фонтаном. Там иногда прогуливаются такие прекрасные поненки. Да, кстати, если вам еще не порекомендовали портного, то могу помочь. Или вы уже? — Когда бы я успел, если деньги только сейчас получил? Что-то крутит этот господинчик. Я бы был вам весьма признателен. Казначей заметно оживился. Улица Пястов, дом 5, заведение пана Стоцмана. Это почти в центре. Вы не пожалеете, в мундиры его работы одеты почти все, Дас. Ну, не буду вас задерживать, Корнет, всего хорошего. Вспомнив штаб-род мистра Прянишникова, Александр щелкнул каблуками и коротко кивнул. «Честь тебе». Не спеша, шагая на поиски строителя мундиров, он задумался. Здесь еще помнят, что такое честь и достоинство. И не переспрашивают, не дослышав, кого ты там умеешь, или это я такой пошляк. А построить мундир, слово-то какое, не сшить, не купить, а именно построить. Хорошо еще не говорят сколотить, надо бы, кстати, прибарахлиться с запасом. Город, откровенно говоря, не впечатлил, потому как тянул максимум на маленький городок. Улочки не только маленькие, но еще и запутанные, дома в основном обшарпанные, разбитые мостовые, причем не везде, да и гулять настроения не было. Порасспрашивав двух попавшихся навстречу жандармов, заметно удивленных самим фактом обращения к ним офицера-пограничника, Он быстро добрался до лавочки магазинчика под вывеской «Общество военных товаров». Внутри обнаружился дремавший парень лета так 25, и, судя по улыбке, во сне он наслаждался просмотром комедии или легкой эротики. На полках и прилавке стояли бесчисленные ящички, сверточки, баночки, коробочки, а над всем этим плыл стойкий запах ванили так и не дождавшись признаков активности от Сони, Корнет взял да и пнул массивный прилавок. Чего изволите, ваше благородие? Ну блин, фокусник. Ведь только что спала уже за прилавком. Сна не в одном глазу. И загнулся угодливо, и весь в ожидании. Ну даёт. Вы кто? Приказчик Яков, господин офицер. Чем могу вам услужить? Помолчав немного и быстро прикинув состояние финансов, Александр начал медленно перечислять. Нужны два полевых кителя, четверо бриджей, нательная сапоги. По мере перечисления глаза у приказчика все больше и больше разгорались в ожидании большой прибыли. Князь говорил, а Яков быстро выставлял на прилавок. Офицерскую сумку, три блокнота потолще и самой лучшей бумаги. Карандашей штук десять. Мыло, пару банок, ваксы. Патроны к сметовесону есть? «Конечно-с, как не быть, имеются. В пачках по двадцать и по пятьдесят штук. Какие прикажете?» «Четыре по пятьдесят». Подождав, пока соберут и упакуют все покупки, Корнет поинтересовался. «Форма? В сей момент приступим, ваше высокоблагородие». «О, я уже и в чине подрос». Приказчик исчез и вернулся в компанию типичного еврея-портного. Грустные глаза, трепишный аршин на тощей шее большие ножницы, торчащие из чехла на поясе. Но мастером он оказался изрядным. За два часа подогнал всю форму, немного расширил шинель, и все это молча, за что Александр был ему особенно благодарен. «Сколько я вам должен?» Портной помялся и нерешительно ответил. «За работу пять рублей, за форму сорок». Постаравшись сделать голос теплее, офицер поблагодарил, одновременно отсчитывая сигнации прямо на раскроечный стол. За хорошую работу не жалко. Зайдя в магазинчик к Якову, князь первым делом увидел его филейную часть, а затем услышал бормотание. — Где-то здесь я или тут -а. нету, ага, значит, там, а. Уже опробованное средство не подвело и на сей раз. Только с другой ноги. Бух! Оп! И опять чудеса акробатики. Приказчик неуловимо быстро выпрямился и повернулся лицом к прилавку. — Не извольте беспокоиться, все уже собрано, упаковано ждет. Оборотистый малый. Подпустив холода в голос, Александр поинтересовался. — Сколько с меня? — Соро... тридцать рублей ровно, ваше воскоблагородие. В последний момент приказчик решил не рисковать и ограничился обычной нормой прибыли. А то мало ли что. Куда прикажете все доставить? Где штаб четырнадцатой бригады знаешь? Вот туда, для Корнета князя Огренева. Не извольте сомневаться, все сделаем в лучшем виде. Ну-ну. Не слушая больше уверений, что, мол, вот прямо сейчас и в припрыжку князь вышел на улочку и двинулся на поиски места, где можно вкусно и недорого поесть. Точнее, пожрать. Кушать хотелось утром, в полдень хотелось поесть, а теперь было желание именно пожрать, да побольше, побольше. Поплутав немного и не найдя ничего подходящего, он подошел к городовому. Выслушав туманные и косноязычные объяснения, понял. С городовым на этот раз не повезло. Плюнул. Отойдя немного, остановил первый попавшийся экипаж, и выдал извозчику маршрутное задание. — А где у вас тут можно пообедать вкусно и недорого? — От туда и едем. Разрешите обратиться. Представляюсь по случаю прибытия на службу. Корнет князь Огренев Александр Яковлевич. Средних лет офицер с такими усищами, что непроизвольно вспомнились байки пробуденного, одобрительно хмыкнул и не поленился встать и сделать три шага навстречу. — Штаб Ротмерстер, Блинский и Сергей Юрьевич, командую Алькушским пограничным отрядом, присаживайтесь, Корнет, поговорим. Беседу прервал обед, на который его, не слушая возражений, и не думал отказываться, если честно, пригласили. После часового монолога Сергея Юрьевича отчасти стали понятны причины такого радушия. Если бы вы только знали, князь, как мне надоело гонять всех этих воров и мошенников. Они как тараканы вездесущие. Поймаешь одного, десять разбегутся. Вы же понимаете, у меня много обязанностей, и помимо этого бесчисленное количество важных дел, и все они требуют полной отдачи сил, поэтому ваше назначение для нас всех. Слушая разошедшегося после бокала вина собеседника, Александр удивленно думал. И это командир погранзаставы. Понятно, почему они никого поймать не могут. Все силы на не уходят. Ужать все, что он на меня вывалил, выкинуть все лишнее, и в остатке получится что-то вроде «Ты молодой послужи, а дедушка отдохнет». Хм. Самое интересное, что я и не против. Достойно поддержав беседу пересказом последних столичных новостей, вычитанных из газет во время поездки, Князь окончательно стал молодым, но подающим очень большие надежды офицерам, После чего Александра за пять минут ввели в курс его служебных обязанностей. Примите под командование второй взвод, расквартировайтесь рядом с корнетом Зубаловым. Я вас позже ему представлю. Отрядному фельдфебелю я укажу, он все устроит. Ознакомиться с личным составом когда планируете? Пожалуй, что завтра. Да, да, я вас понимаю. Все эти хлопоты. — Ничего, думаю, вам у нас понравится. — Несомненно, господин ротмистр. — Ну что ж, Карнет, ступайте устраиваться. Новый дом Александру пришелся по вкусу. Трехкомнатная уютная квартирка на втором этаже утопающего в зелени деревянного дома-особнячка. Впрочем, в приграничной деревне Олькуш Как ни странно, и городок такой имелся, и деревенька. Все строения были из дерева, исключение составляла отрядная канцелярия, где заодно была офицерская комната и оружейная, она же склад конфиската. Распоряжалась всем в особнячке миловидная женщина по имени Дарья, сходу попытавшаяся организовать еще один обед, но согласившаяся ограничиться пока подогревом воды для ванны. Под вечер появился прихрамывающий солдат лет тридцати, на удивление робко отрапортовавший, что он денщик его благородия командира второго взвода, и звать его Савватей. «Получилось. Никто не сомневается в том, что я Корнет Огренев. А значит, у меня все получится и остальное. Все, что захочу и смогу. Новая жизнь, новые возможности».